Глава шестьдесят пятая На следующий день, уже дома, Елена попросила отца сделать семейную фотографию. Марат держал Сашу на левой руке, правой обнимал Лену, а к ней прижималась Настя. «Мам, даже голову не прикроешь!» — напомнила о повязке на голове Настя. «Так даже лучше!» Семейный снимок будет напоминать о службе. «Улыбнись!» «Лена, посмотри в глаза Марату!» Командовал Павел Петрович, щелкая телефоном. Елена вывернула шею и подняла взгляд на мужа. Так их и зафиксировал фотограф. Она со шрамом на голове, он в синяках, зато вместе и рядом дети. — Тебе что-то пришло, — сказал Павел Петрович, возвращая дочери телефон. — Видео от Майорова, — шепнула Елена Марату. — Найдено у Киры Сорокиной в том самом телефоне, который якобы украли. Они уединились и включили видео. Вечер, сквер. По плохо освещенной дорожке человек ведет собаку. К нему подходят двое. Один что-то говорит, а другой наносит удар ножом в живот. Петелина просмотрела запись, вернулась к началу и укрупнила главный кадр. Сомнений не осталось. Она узнала каждого. Петрова убил Беспалый. — Я же тебе говорил, — разволновался Марат. — Я только подвел Беспалова, а он... — Я не знал! А Кира Сорокина знала, где, когда, а главное, что произойдет в школьном сквере. Она заранее спряталась в кустах и все записала, а мне прислала лишь часть, чтобы подставить меня. — Все было подстроено с самого начала, — сделала вывод следователь. — Лена, я хорошо изучил Беспалова. Он не мог сам придумать такой изуверский план. — Ему подсказал умный преступник, — согласилась Петелина. — Адвокат. Гомельский. И про куртку мою узнал. Он хотел, чтобы я тебя посадила или нарушила закон. — И что теперь делать? — По приказу Харченко Гомельского задержали. Но с сегодняшнего дня у меня новый начальник. Он требует отпустить адвоката. Да я бы этого гада с собственными руками! В комнату вошла Настя и продемонстрировала только что напечатанный семейный снимок. Выбрала лучший. Елена оценила фотографию и согласилась. Двое любящих друг друга взрослых, одухотворенная девушка и безмятежный малыш. Даже повязка на ее голове осталась заметной только для посвященных. Наша семья — его. победила сказала елена марат ее понял, а настя из комнаты уже упорхнула на следующий день на работе старший следователь елена павловна петелина первым делом поменяла фотографию в рамке на столе сравнила с прежней было трое стало четверо полноценная семья малыш подрос, а каждый из взрослых прошел испытание и выглядел мудрее в кабинет ввели Дениса Гомельского. Двое суток, проведенных адвокатом в камере, отразились разве что на его щетине. Даже дорогой костюм не потерял лоска, а взгляд, как и прежде, источал уверенность. Адвокату уже вернули личные вещи, часы и ремень. Он заметил внимательный взгляд следователя и похвастался. — Кроме зубной щетки, ничего не заказывал. Дома помоюсь и переоденусь. Так уверены, что окажетесь дома? Знаю законы. Мне вменить нечего. Виновна Кира Сорокина. Она мстила вам за отца и работала на украинскую разведку. А я лишь пользовался ее красотой и ни о чем не догадывался. Про красоту не спорю. Но Кира успела мне сказать про тысячу порезов. Ее впечатлила гравюра в моем кабинете, как и вас. Она не про древнюю казнь говорила, а про меня, и порезы эти я ощутила. — Но ведь выжили, — легко согласился Гомельский, — вопреки. Последовала долгая пикировка взглядами. Каждый оценивал противника и скрывал свои мысли. Первым отвел глаза Гомельский и изрек. — То, что не убивает, делает нас сильнее. Каждого. Из нас. Петелина молча подписала гомельскому пропуск на выход и брезгливо толкнула бумажку. Адвокат растянул губы в показной благодарности, но его глаза источали лед. Он встал, бросил взгляд на семейную фотографию в рамке и процедил: До новых встреч, петля!